Глава двадцать третья. Три изумруда. Никита Рогозин бежал, не чуя под собой ног. Далеко позади он оставил в кабаке мертвецки пьяными двух оставшихся в живых дружков, тех, кого еще не захватили и не заковали в цепи. Последнее время им страшно не везло. От некогда большой шайки разбойничков осталось всего пять человек которые из них не были еще во строге, те болели, умирали. Когда они потеряли главного своего, знакомого Никиты еще по Смоленску, шайка окончательно распалась. Рогозин с двумя соратниками ушел, и прихватили они с собою несколько последних оставшихся монеток до еды на дорогу. Двое больных сотоварищей остались брошены на произвол судьбы. В лесу, В земляной яме. Один из них был в сознании, но не имел сил воспрепятствовать бегству бывших соратников. Лишь беспомощно грозил им всеми возможными карами. Второй бредил и никого не узнавал. Никита про себя так решил. Промышлять на дорогах нынче слишком опасно. А после всего, что было, еще и боязно. Они договорились, выйдя на тракт, разойтись, поделить деньги и положиться на удачу. На них уже давно был начат розыск. Он предполагал дойти в одиночку, до да какого ни на есть городка, достать одежку почище, бороду сбрить. А вот куда потом, была у него лишь одна мысль. Отец Степан Никитич находился уже давно в городе Петербурге новой столицы, так любимый государем Петром Алексеевичем. И отец, пожалуй, являлся единственным человеком на этом свете, который авось примет, поддержит, не прогонит. Может быть. Однако, если поделить деньги между ними тремя, это к ему Никите совсем мало останется. Что если батя из Петербурга уехал куда, или, упаси Боже, помер или даже жив-здоров, а единственного наследника вообще на порог не пустит. Нет, общие деньги следовало сохранить для себя. Поэтому Никита решился на риск. На окраине Москвы они втроем завернули в кабак. Двое его сотоварищей напились до пьяна и свалились с ног. Он же ухитрился остаться трезвым и улизнул со всеми деньгами. Что будет с пьянчугами, когда выяснится, что они остались без денег, да еще должны целовайнику, его не волновало. Сами пусть о себе породеют. Сейчас же он должен скорее добраться до Петербурга, явиться к отцу, упасть к нему в ноги. Никита смертельно устал от смертельного риска, тяжелой, скудной жизни в лесу, постоянных лишений. Их погибший главарь, тот самый Серый из Смоленска, был скуп, резок и безжалостен. Тех, кто хотел уйти из шайки, два раза переспрашивал, не передумал ли, а когда человек отвечал отрицательно, Серый выхватывал из-за пазухи острейший, собственноручно заточенный ножик. Был их главарь необычайно ловок и быстр, Даром, что смотрелся тише воды ниже травы. Валилось безжизненное тело на утоптанную траву. Из еремной вены хлестала кровь. После второго такого случая охотников открыто покинуть шайку больше не находилось. А вот нашелся один, который выдал их на допросах. И началась за ними охота, жестокая и беспощадная. Никита шел быстро, запыхавшись, даром, что день был прохладный. Кажется, погони не предвиделось. Он решился решил сойти с дороги и немного отдохнуть. Раздвинул кусты, нашел местечко по суше. Здесь, в подмосковных лесах, да еще и осенью, это было нелегко. С собой у него имелся кусок черного хлеба, трепится с солью, вот и весь запас. Деньги надо было хранить, куда там роскошествовать. Но прежде чем приняться за еду, Никита еще раз огляделся. Никого, и ощупал спереди собственные штаны. Нашарив небольшой потайной кармашек, он запустил в него руку. Там хранились сокровища, расстаться с которыми он не согласился бы ни за что на свете. Он специально устроил карман для них не на груди или на шее. Боялся, случись с ним болезнь или рана. Впадет он в беспамятство, а кто-нибудь обшарит одежду, да и найдет спрятанное. А вот в нестиранные портки лесть авось скорее побрезгуют. Хотя и это было рискованно, но... Не брать с собою свое сокровище. Оставить где-то закопанным он все равно не мог. Никита вытащил на свет Божий заветный сверток. С тех пор, как драгоценности попали к нему в руки, он так и не мог привыкнуть к их красоте. Развернул запачканную тряпицу и ахнул. Идеально ограненные, благородного, тускло-зеленого цвета камни так и заиграли на слабом осеннем солнце. Камешков было три. И за каждый из них Никита перерезал бы глотку любому встречному, будет тот захотел бы их отобрать. Тогда в Смоленске они напали на зажиточный дом, хозяева которого были в отъезде. Добыча оказалась недурна, да еще тогда Никите Рогозину и улыбнулось невиданное счастье. Он не помнил, почему зашел в маленькую спальню наверху пока его сотоварищи запихивали в мешок столовое серебро, меховые накидки да побрякушки хозяйской жены. Он осматривал комнату в поисках возможных тайников. Быстро споры, ибо был уже опытен в таких делах, когда понял, одна из досок пола под ногами шатается. «Выломано?» Никита присел на корточки, поддел ножом доску, нащупал тайник. «Вовремя?» На лестнице послышались тяжелые шаги соратников. Не рассуждая, он сунул за пазуху маленький сверток. Отчего-то он чувствовал потребность взглянуть на добычу без свидетелей. Когда уже вернулись в лес и разбойнички принялись праздновать удачу с обильными возлияниями, Никита не выпил ни капли, отговариваясь нездоровьем. А только лишь все уснули, он покинул землянку и отправился к ближайшему озерцу. Развернул ткань. В первых утренних лучах предстала перед ним невиданная красота и чистота изумрудов. Ахнув, Никита прижал их к груди, заозирался по сторонам. Не приведи Господь, проснется серый, увидит камни и, конечно же, захочет забрать камешки себе. Он прятал их, точно заботливая кошка-мать новорожденных котят. Даже во сне боялся, что отнимут. Но никто не знал о существовании изумрудов. Никто не посягал на них. Вот только после того ограбления все пошло в шайки серого в кривь да в кось. Стала она таять на глазах, пока совсем не исчезла. Никита благоговейно перебирал изумруды. Он готов был любоваться на них часами. Иногда ему приходило в голову, что если их продать, верно, можно получить много денег. Но сама мысль об этом казалась кощунством. Продать такую совершенную красоту... Нет, он и только он может ими владеть. Никому не отдаст ни за что на свете. Он неохотно спрятал камни, И прислонился к дереву. Усталость брала свое. Надо сосредоточиться. Вот достигнет он Петербурга, разыщет отца. Коли тот не прогонит, у него Никита сможет немного отдохнуть. Отогреться, поправить здоровье. А затем, ну, затем отец потребует, чтобы сын бросил свою беспутную жизнь, о которой был прекрасно осведомлен. Пусть так Никита даже и готов согласиться. Только вот сперва он исполнит свою давнюю мечту, расквитается со старым смертельным врагом, тем, что снился ему ночами с тех пор, как изумруды попали в руки Никиты Рогозина. Верно, это они, камешки чудесные, подсказывали ему нынешний путь. Найти и расквитаться с ненавистным другом, из-за которого все и началось. Если бы не он, проклятый Андрюс. Никита помнил презрительный, уничтожающий взгляд, которым наградил его Андрюс после того, как спас от нагайки купца. Андрюс был свидетелем его страха, унижения. И потом он ударил его, Никиту, Беспомощного, избитого, распростертого на постели Как он, вероятно, торжествовал в тот момент Мол, ведь предупреждал же, что добром эти дела не кончатся Андрюс ушел, тогда и больше не появился в мастерской А на следующий день все открылось Вернулся отец, Степан Никитич И обнаружил пропажу многих игрушек С перепугу Никита стал открещиваться, даже еще прежде, чем отец обвинил его в краже, и этим себя и выдал. Батя пристально посмотрел ему в глаза, помолчал, затем задал один единственный вопрос. «Андрюс где?» Тут бы Никите промолчать, пожав плечами, однако вчерашний ужас все еще был слишком силен. Он истерически закричал, что это Андрюс, вор, проклятый, украл их изделия, а теперь, вероятно, скрывается. И, должно быть, выглядел Никита при этом жалким и перепуганным. Отец еще раз оглядел его и направился к ученикам допрашивать. Те же слишком не взлюбили хозяйского сына, чтобы выгораживать его. Рассказали итог, как Никита Андрюса все приваживал, другом звал, а потом стал приглашать его уходить куда-то из мастерской. Ну, а потом отец коршуном налетел на оцепеневшего от страха сына, силой вывернул карманы, нашел деньги и гораздо большие, чем стоили деревянные игрушки. Вены на лбу хозяина вздулись. Он схватил было вожжи, замахнулся, но заставил себя остановиться. Оттолкнул Никиту, сказал с горечью, Сам непутевый, так еще и того. Дурачка блаженного с пути сбил. Пошел прочь с моих глаз. Ничего от меня больше не получишь. Никита был рад ноги унести. Ночевать ему пришлось за сараями, но он и не собирался больше оставаться в мастерской и работать на отца. Наутро он явился к Серому, своему первому наставнику, и объявил, что отец поймал его за руку. И домой ему теперь нельзя. Потом до Никиты долетели слухи, что дела у отца плохи. Тот крепко запил, начал пропивать, прогуливать бережно скопленные за несколько лет деньги. И характер его изменился. Энергичный, жизнерадостный мастер сделался груб, мелочен, нетерпим. Подмастерьев колотил почем зря да и на разлюбезную свою тоже стал руку поднимать. Та гордячка терпеть не стала, прогнала от себя Степана Никитича. Запил отец пуще прежнего, мастерскую продал, уехал. Никита узнал, что в новый город Петербург. Вот так и остался он без наследства отцовского и без лихости до удачи так и не сумел вытравить из памяти свой давешний ужас, когда купец его избивал, а Андрюс, даром что тих да смирен, не растерялся. Никита больше ни разу не смог решиться на настоящее дело. Выскочить на дорогу, остановить лошадей, пригрозить кистенем или тесаком, да избавить путника от денег, одежды, ценностей. Все ему казалось, что вот сейчас налетят стражники, его схватят, свяжут, сведут в приказ. Поэтому был он в шайке наблюдателем, кошеваром, бегал по поручениям. А когда приходилось им успокаивать через чур отважных путешественников, на это и подавно духа не хватало. Разбойнички его заметно презирали, да и серый не ставил ни во что. На всю жизнь запомнил Никита презрительный взгляд Андрюса и его слова. «Видел я, каков ты был смельчак перед купцом. Нет, Никитка, не по тебе это дело. Бросай ты глупости свои. Пойдем-ка лучше поинимся перед твоим отцом, до да растрату отработаем». И ведь все, как Андрюс сказал тогда, так и вышло. Не иначе, как сглазил. А он-то так мечтал у лихих людей власть приобрести, чтобы его боялись, почитали, имя вслух остерегались произносить. Да если бы Андрюс тогда разделил его, Никиты, стремление жить смело, беззаботно, лихо! Ух, каких дел могли они вдвоем наворотить? Отчего-то Никита был уверен, что Андрюс отверг его дружбу, щедрость, поддержку — и этим загубил удачу, что с той поры повернулась к нему тылом. Никита представлял, как встретит Андрюса и припомнит ему старые обиды, его презрение, его упреки, удар по лицу. И как только он уничтожит заклятого друга, настанет ему и счастье, и удача во всем. Ведь уже к тому идет... Как только Никита задумался об этом, уже через несколько дней они набрались смелости и залезли в дом цирюльника, где ему одному досталось чудесное сокровище. Он не удержался. Захотелось вновь взглянуть на изумруды. Любую из ими Никита старался не замечать, как худа и прозрачно стала его ладонь. Того и, гляди, просвечивать на солнце начнет. И цвет кожи был какой-то странный. То ли от холода, то ли от болезни и слабости. Но все это ненадолго. Скоро он поправится и найдет отца. Неужели тот прогонит единственного сына после стольких лет разлуки? Никита пообещает батюшке никогда больше не ступать на кривую дорожку. Но только, только прежде он сотрет с лица земли главного врага, что снится ему едва не каждую ночь. — Нет, Никитка, не по тебе это дело. Сколько раз он слышал во сне эти слова. Никита вздрогнул. Ему показалось, что голос Андрюса прозвучал прямо над его головой. — Что это? Неужто уснул с изумрудами в руке? Он торопливо сжал их в кулаке. — Хорошо, доберется он до Петербурга, найдет отца. А вот где и как ему искать Андрюса? Никита ведь не имел представления, куда бывший друг направился после Смоленска, и батюшка наверняка ничего о нем не слышал. Крошечный кусочек хлеба так и остался несъеденным. Никита равнодушно положил его на пожухлую траву. Пусть птички лесные угостятся. Он от чего-то вовсе не чувствовал голода, и так было уже много дней. Никита еще раз пристально взглянул на изумруды. Камни точно подмигивали ему приветливо. На их гранях так и вспыхивали крошечные, но яркие искорки. И в нем вновь окрепла пошатнувшаяся была уверенность, что встреча с Андрюсом не за горами. Он будет искать его и найдет. В Петербурге, в Москве, хоть у черта на рогах, а потом уничтожит. И будет, наконец. Свободен В кои-то веки в Петербурге Выдался солнечный день Зима только вступала в свои права Неву начал сковывать лед То и дело сдававшееся Под напором изменчивых оттепелей В осенние дни Мрачно-беспросветные Слякотные и темные Хотелось волкам выйти От окружающей грязи И невозможности месяцами Видеть чистое небо и солнце Жители города ждали мороза, как чудесного избавления. Андрей сидел в своем доме с книгою. Свои редкие мгновения досуга он употреблял теперь на учение. Государь не забыл слова инженера Корчмина о желании Андрея постигать науки и познакомил его с ученым-человеком, Яковом Велимовичем Брюсом, велев тому руководить занятиями лучшего своего мастера как он представил Андрею, Брюс встретил его приветливо и показался Андрюсу персоной у весьма интересной и умной. Шотландец по рождению, Брюс, ближайший сподвижник государя, сопровождал его в поездках по Европе, был военным, артиллеристом, дипломатом, громотеем и владельцем огромного количества книг. Также про него шептались, что, мол, колдун, Чернокнижник, маг, все читает и читает ночами, да пишет что-то на непонятных языках. Андрей сперва насторожился при этих слухах. Маг в окружении самого Петра Алексеевича? Уж не он ли, не Брюс задумал против государя выражить? Но при встрече предубеждение рассеялось. Брюс оказался человеком приветливым, деловитым, очень любезным. Как ни старался Андрюс ощутить в нем нечто чуждое и враждебное, ничего такого не заметил. Еще вернее было бы, если бы Зумруд смог предостеречь или убедить в невиновности Брюса, но, увы, это было невозможно. Изумруд Андрей теперь носил на руке в открытую. В столице, да к тому же среди приближенных императора, дорогой перстень не смотрелся чем-то из ряда вон выходящим. Только вот пришлось ему приказать Камню не предупреждать об опасности, не менять темно-зеленый цвет на алый. Это окружающие уж точно заметили бы. Андрей теперь полагался больше на себя. Он чувствовал приближение терзающей государя нечисти, точно зверь чуял охотников. Он привык даже во время сна не расслабляться полностью, прислушиваться и, если что просыпаться мгновенно в дверь постучали слуга андрея расторопный неразговорчивый мужичок егорка присланный меншиковым за домом смотреть достряпать да хоть что то доложил о приходе господина миллера андрей не смог сдержать улыбки миллер далось же секретарю и помощнику господина якова брюса Умному человеку это иноземное имя вместо своего собственного, русского. Даниэль Миллер на самом деле звался Данилой Васильевичем Мельницыным. Андрей познакомился с ним у Брюса. Миллер был уже не юн, но крепок телом, высок и мускулист. Лицо его было хотя и приятным, но ничем не примечательным. Одевался он подчеркнуто изящно, по-европейски, никогда не появлялся без парика, отлично владел шпагой и пистолетами. Яков Велимович Брюс ценил секретаря за прекрасную память, знание языков, трудолюбие. Когда Брюсу приходилось уезжать из Петербурга, Миллер не всегда сопровождал его. Хозяин нередко усаживал помощника доканчивать переводы книг либо разыскивать какую-нибудь важную деталь среди рукописей, что имелись в их доме в избытке. Когда Брюс представил их с Андреем друг другу, Миллер выразил удовольствие от знакомства и предложил свою помощь в учении. Своё обещание он не забыл. Всякий раз, когда Андрей появлялся у них, секретарь наставлял его в выборе книг, и объяснял трудные места из истории, немецкого языка, географии. Миллер вошел следом за слугой, держа в руках введение в историю европейскую Сэмюэля фон Пуффендорфа, собственноручно переведенное на русский язык. Он по обыкновению поздоровался приветливо и весело, будто соскучился и был страшно рад видеть. «Вы, господин Петров, как всегда, прилежный. Браво! Далеко пойдете. Только вот не рано ли вам книги по навигации штудировать?» Он выражался на чистом русском языке без малейшего акцента. И все же в какой-то чужой, иноземной манере. Андрей уже знал, что в молодости Миллер довольно много времени провел в Европе. Видимо, там и пристал к нему немецкий лоск. Откуда же он родом, кто его родители, оставалось неизвестным. А приставать с расспросами Андрею было неловко. Тихон, до этого мирно дремавший на теплой печке, поднял голову и пристально рассматривал гостя. Обычно он очень спокойно встречал посетителей. А Петра Алексеевича Андрюс даже доверял Тихону охранять пару раз, когда государь вел важные и секретные беседы, куда Андрюсу доступа не было. Но вот Миллер почему-то вызвал у друга настороженность. Впрочем, как и его господин, Яков Велимович Брюс. Чем они ему пришли не по вкусу, Андрей пока не понимал. Он поклонился Миллеру. — Спасибо за визит. Прочту и европейскую историю непременно. Сколько же книг в доме Якова Велимовича? Читать за всю жизнь и перечитать. — Благодарствуйте, Данила Васильевич. «Даниэль, а не Данила!» — учтиво, но твердо поправил тот. «Ах, разве не все равно? Вы же русский человек!» — засмеялся Андрей, делая знак своему Егорке, чтобы подавал кофе. «Нет, господин Петров», — возразил Миллер. «Вы видите, я зову вас на европейский манер. Я живу здесь, но душа моя тянется к иным странам. Никогда я не забуду мои поездки в Англию, Пруссию, Францию...» И царь Петр со мною согласен, вот что. Европейское изящество — это идеал. В этом мы с государем заодно. О, я ужасно поддерживаю его настроение. Мне все равно, я все уважаю. Андрюс едва сдержал зевок. И здесь, и там хорошие, умные люди есть. Он не хотел быть невежливым, но Миллер мог часами разглагольствовать об иноземных прелестях. Это порядком утомляло. «Вы, сударь, ведь сами недавно в Петербурге, а изволили приехать из Речи Посполитой?» — спросил вдруг Миллер. Андрей вздрогнул. Сонливость мгновенно слетела с него. Он не помнил, чтобы рассказывал секретарю Брюса о своей родине. Что еще ему известно о его прошлом? «Нет, то есть не совсем, господин Миллер». Я уехал из родного города давно, долго жил в Пскове. Там мне и посчастливилось первый раз лицезреть государя и светлейшего князя. Андрей рассказывал, стараясь отвлечь собеседника от возможного вопроса. Где он жил, когда покинул родину? Он до сих пор не смел даже упоминать о своем пребывании в Смоленске. И не потому даже, что все еще опасался обвинений дядюшки, а из-за того, что его жег стыд. Он никогда не снимал с себя вины перед хозяином мастерской за растрату и трусливое бегство. И то, как он ударил Никиту Рогозина, Андрей тоже не забывал. Миллер слушал спокойно, благожелательно, всем видом показывая, что интересуется собеседником. Андрей никак не мог понять, нравится ему этот человек или нет. Вроде бы добрый, обходительный искренне заботиться о нем, и все же... «Уж не Брюс ли подослал его ко мне?» — царапнула неприятная мысль. «То-то он так заботится, чтобы мы подружились!» Андрей поморщился. «Как же тяжело видеть в каждом встречном врага!» Он чувствовал кожей, что человека, покушавшегося на душевное здоровье государя, надо искать где-то среди ближних его. Петр Алексеевич высказал Андрею все свои соображения по поводу собственных зложелателей. Милославские, что держали руку царевны Софьи, но той уже больше года, как нет в живых. Лопухины, возненавидевшие государя за царицу Евдокию. Или бывшая фаворитка Анна Монс с сородичами. Про нее Меншиков рассказывал мерзкое так что Андрей как-то даже попросил его прекратить говорить так о женщине. Но, так или иначе, монсы были в милости у царя и все потеряли. Получается целых три семейства, ранее имевших весьма высокое положение и попавших в опалу. Могли ли они затаить злобу на царя? Разумеется. Но чтобы пойти на такое, не убоявшись страшной кары, Надо хранить в душе не только злость, ревность или женскую обиду. Тут ненависть великая. Требует она медленной погибели царя, которого необходимо еще и унизить, вогнать в ничтожество. А любимое, самое трудное его детище, Петербург, привести к запустению. Андрей проводил Миллера, но заниматься ему расхотелось. Вечером государь, недавно вернувшийся из Москвы, устраивал ассамблею в доме Меншикова. Разумеется, надо быть. Придется весь вечер и ночь следить, не затесался ли среди высоких гостей кто из тех. Остальные-то не заметят. Хотя Александр Данилович тоже иной раз как чувствовал, что. Жаловался на неприятный озноб, кошмары, головную боль. Все это случалось именно тогда, когда их вокруг государя становилось больше. Андрей, когда видел эти существа рядом с губернатором, старался избавлять и его от неприятного соседства. Все это изматывало, высасывало силы и здоровье, заставляло его вечно находиться в напряжении». Иногда он боялся, что в один день просто не сможет справиться со все пребывающими полчищами призрачных врагов. Уничтожать их по одному он мог, а вот всех одновременно. Андрюс боялся, что если он попытается такое вытворить, от города, пожалуй, не останется камня на камне. Он не сможет направить магию изумруда тонким потоком лишь на нечисть». Испалит весь Петербург целиком. Что тогда будет с его жителями, да и с государем, для которого новая столица дорога как плод его огромных усилий? Эти мысли мучили его, внушали страх перед возможной беспомощностью. Он тосковал по Гинтере, с которой мог видеться лишь пару раз за лето, да и то в строжайшей тайне. Хорошо хоть отец и сестра были здоровы, ни в чем не нуждались андрей скучал но не предлагал им переехать в петербург и Ева с йонасом спокойно и тихо жили в обскове иногда он их навещал он боялся что станет совсем уязвимым перед неведомой опасностью если перевезет родных в столицу где было ему и так тоскливо и неспокойно он вздрогнул от того что снова кто-то громко постучал в двери «Поистине сегодня выдался день визитов». Егор впустил посетителя, и когда в сенях раздался знакомый голос, Андрей улыбнулся, а Тихон довольно заурчал. Это был друг, пожалуй, их единственный искренний друг в Петербурге. Они столкнулись лицом к лицу года полтора назад, на Адмиралтейской верфи, и с тех пор их дружба не прерывалась». Кто бы мог подумать, что стройный, мужественный молодой шкипер, выучившийся морскому делу в Голландии, окажется тем хилым, дрожащим, но твердым духом Ивашкой, которого Андрюс накормил и которому дал денег и теплый кафтан с собственного плеча. Тем самым Ивашкой, сыном повешенного стрельца, что познакомился с Андрюсом в убогом придорожном трактире, на пути к